Литея со вздохом вытянула ноги. Странное чувство она испытывала сейчас. Радость от того, что ее наконец-то оставили в покое, мешалась с обидой. Так легко мастер воспринял ее решение прекратить тренировки. Точно так когда-то в детстве придворные Фрейлины сразу же прекращали игру, когда она надоедала их принцессе. Но Фрейлины тут же начинали искать для нее новую забаву, а кула попросту удалился. У него моментально нашлись более важные дела. Это-то более всего и грызло сердце. Получается, для здешних мастеров все ученики равны? То есть обучать ее, королевскую дочь, столь же ответственное занятие, как и обучать какого-нибудь деревенского парня? Это было обидно. «Долг», – проговорила она негромко, «словно впервые» словно желая услышать, как это слово будет звучать из ее уст. На примере Кая Лития привыкла относиться к болотникам как к созданиям совершенно отличным от всех прочих людей. Правила их кодекса, казавшиеся на первый взгляд этакой причудливой традиции, имеющей мало общего с действительностью существования, на самом деле являлись выжимкой их жизненных правил. Правил выживания в условиях бесконечной и жестокой войны с тварями. Только оказавшись на туманных болотах, принцесса окончательно поняла это. Получается, что соблюдение правил Кодекса болотниками – это единственная возможность выжить не только для самих болотников на их болотах, но и для всех прочих в большом мире. Для всех прочих, которые не имеют ни малейшего понятия о том, на чем держится их мир и спокойствие. Да, болотники и есть настоящие рыцари. Но рыцари настолько не похожи на рыцарей большого мира, что, казалось, следовало бы придумать какое-нибудь другое название. Когда-то принцесса испытывала к сыру Каю нечто большее, чем обычные дружеские чувства. Но довольно скоро поняла, что Кай, как и все болотники, на нормальные, в общечеловеческом понимании отношения, просто не способен. Для этих отношений в душах болотников просто нет места». «Да, болотники – идеальные рыцари. Они достойны восхищения. У них можно и нужно многому научиться. Но они идеальны для болотной крепости и порога. А для большого мира они не приспособлены. И даже опасны». Литея поднялась на ноги. С низкого неба текли сумерки. Ветер, бесшумно двинувший на мертвую воду клочья тумана, живо напомнил принцессе о том, что ее одежда насквозь мокра И следовало бы ее просушить у костра. Принцесса двинулась прочь от озера к укрывищу. В полной тишине шаги ее звучали отчетливо и одиноко. Скоро невысокие деревья с черной и какой-то осклизлой корой, корявыми, почти безлиственными ветвями, окружили ее. Шагая между этими деревьями, принцесса почему-то вспомнила сказанную мастером Кулой фразу «Долг ведет вас». Пусть вы этого пока и не осознаете. Долг? В этом месте каждый осознает свой долг, рано или поздно. Лития привыкла определять для себя это понятие как нечто, обременяющее жизнь. А жизнь венциносной особы не должно обременять ничто. Жизнь венциносной особы и состоит в том, чтобы всякое бремя перекладывать на плечи других. Повелевать людьми – это было для нее не то чтобы долгом, а священным правом. Разве можно назвать тяжелым долгом то, чего жаждет и к чему стремится добрая половина человечества? Она услышала перед собой шурах, явно нерожденный естественными процессами болотного леса. Продолжая двигаться с большей осмотрительностью, она вышла на край поляны, посреди которой стоял невысокий парень – одетый, как и почти все ученики укрывища, в едва прикрывающее тело лохмотья. Принцесса даже припомнила имя этого парня – Шон. Она часто сталкивалась с ним на тренировочных площадках. Шон стоял в центре поляны, легко помахивая деревянным мечом. Казалось, он был полностью расслаблен, но Лития уже могла понять, что это не так. Все его чувства были напряжены в ожидании чего-то. Не успела принцесса выйти из-за деревьев, как Шон обернулся к ней и поклонился. «Приветствую вас, ваше высочество». Лития открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Сразу четыре стрелы свистнули в Шона с разных сторон поляны, в том числе и из кустов, рядом с которыми стояла принцесса. Шон молниеносно выпрямился, с каким-то диковинным вывертом взмахнув деревянным мечом. Стрелы легли к его ногам. «Все четыре». Он отразил их, не пропустив мимо себя ни одной. Принцесса вгляделась в переплетение веток кустарника, лишь кое-где покрытых разноцветными листьями, такими сухими, что достаточно было прикосновения легкого ветерка, чтобы они слетели на землю. Но, тем не менее, во время выстрела ни одна ветка не шелохнулась. Того, кто прятался в кустах, она разглядела лишь после того, как он поздоровался первым. «Приветствую вас, ваше высочество!» «И я приветствую тебя!» Лития не смогла увидеть лицо болотника. «Ты обнаружил себя, Рацак!» Воскликнул Шон, повернувшись к кустам, рядом с которыми стояла принцесса. «Еще пара выстрелов, и на ветвях не останется ни одного листка!» «А ты нарушил уговор!» Огрызнулся невидимый Рацак. «Договаривались же отражать стрелы так, чтобы они не ломались! Сколько времени уходит, чтобы выточить новые?» Лития обратила внимание на то, что все стрелы, лежавшие у ног Шона, были целехоньки. Шон нахмурился. «Моя стрела треснула вдоль, и вложить в лук ее уже не получится», — подтвердил претензию Рацака девичий голос с другой стороны поляны. «Треснула, я ясно слышала это». Принцесса намеревалась завести с учениками разговор о чем-нибудь, все равно о чем как давно она не говорила ни с кем на тему, не касающуюся обучения. Но тут в Шона снова полетели стрелы, и она сочла, что отвлекать болотника было бы невежливо. Литея постояла еще немного, с ней никто не заговаривал. И принцесса, обогнув поляну, продолжила путь. Неожиданно пришедшее понимание того, что вряд ли кто-нибудь здесь будет развлекать ее хотя бы праздным общением, уколола наследницу Гайлонского престола. Каждый человек в укрывище занят делом. Все время ученика уходит на обучение и тренировки. А если и остается несколько свободных часов, то тратятся они не на отдых, а на помощь, либо охотникам, либо земледельцам, либо травникам, либо кому-то еще. Причем в укрывище не было принято распределять между учениками подобные занятия. Всякий делал то, до чего дотягивались его руки. Такого понятия, как грязная или недостойная работа, на туманных болотах не было. Лития не раз видела, как старые, заслуженные мастера, наравне с сопливыми мальчишками и девчонками, рубили дрова и таскали воду. Новая мысль родилась в ее сознании, пока она брела через негустой лес к укрывищу. «Повелевающий людьми должен осознавать, что он сильнее, умнее и достойнее тех, кем повелевает», думала золотоволосая принцесса. А если он будет осознавать это, то и его подданным не взбредет в голову сомневаться, почему это именно они подданные, а он их повелитель. А вернейший способ осознать, что ты сильнее, умнее и достойнее прочих, действительно стать самым сильным, умным и достойным. Она уже почти достигла укрывища, выйдя на опушку леса. Там, между колючих кустарников и глубоких луж, поблескивающих межневысокими кочками, она увидела рыцаря Сера Атара и ученика укрывища Атку, худощавого, всегда серьезного парнишку с большущими темными глазами. Атар стоял, набычившись и разведя руки в стороны, явно готовясь напасть на парнишку, тогда как в позе Атки никакого напряжения не читалось. Сэр Аттар был одет только в одни драные штаны. Голый его торс поражал мощью мускулатуры и обилием шрамов. Находящийся рядом с северянином парнишка был втрое меньше. Казалось, Атар может одним щелчком переломать атки все кости. Лития приблизилась. Атар и Атка лишь на мгновение обернулись к ней, чтобы поклониться и произнести приветствие. Затем северянин обрушил на паренька свое могучее тело. Схватка оказалась такой короткой, движения бойцов были настолько молниеносны, что Золотоволосая едва разобрала, что же именно произошло. Несколько ударов чудовищных кулаков северного рыцаря не достигли своей цели. Атка в юном оплел тело Атара И тот вдруг повалился навзничь, но уже в падении успел зацепить противника ногой. Откат летел в сторону, приземлился на руки, но сила удара северного рыцаря заставила его еще покувыркаться несколько шагов. Бойцы упали и вскочили на ноги почти одновременно. «Видал?» – оглушительно загрохотал, подпрыгивая на одном месте доблестный сэр Аттар. «А, -а, -а, а Очень неплохо, брат Аттар» улыбнулся Атка. «Неплохо!» продолжал восторгаться, размахивая кулаками северянин. «Да ежели б удар не вскользь пришелся, тебя бы пришлось два дня водой отливать. Да и то после этого ты полгода бы смог только на четвереньках передвигаться и мычать». «Возможно, брат Аттар», снова улыбнулся Атка. «Продолжим?» «Ну еще бы, держись, сейчас из тебя рулет делать буду». И они продолжили. На принцессу ни один из них внимания уже не обращал. Будто ее здесь и не было. Какая-то мысль обидная и горькая стучалась в сознание принцессы. Но Лития подспудно никак не хотела ее пропускать. Вот ведь забавно. Попыталась переключиться она на другую тему размышлений. Поначалу оттар этого парнишку гонял от себя. Иной раз можно было подумать... Что если бы не рыцарский кодекс, запрещающий обижать слабых, он бы не удержался и нападал ему? А теперь их водой не разольешь. Интересно, что же такое случилось на гадючей луже, что заставило сэра Атара переменить свое отношение к атке и ко всем болотникам заодно? После гадючей лужи Атар резко переменился. Он целиком ушел в занятия и ходил за малолетней маткой, которая сделался ему вроде напарника – как пришитый. О своей принцессе северный рыцарь словно забыл. И даже принести лети дров и еды, разжечь костер на ночь, согреть воду для умывания, он успевал не всегда. Ей приходилось искать для этого кого-то другого, а когда найти никого не удавалось, она вынуждена была обслужить себя сама. Лития вошла в укрывище. Между хижинами было пусто, Время для отдыха не наступило, и все жители укрывища были заняты делом. Лития остановилась у хижины, которую предоставил ей магистр Скар. Хижина эта была больше остальных, и внутреннее ее убранство, если этим словом можно обозначить ворох листьев в углу, накрытый одеялом из шкур болотных выдр и выложенное камнем место для костра, было рассчитано лишь на одного проживающего. Во всех прочих хижинах ученики жили по четверо-пятеро. Войдя в хижину, где было так же холодно, как и снаружи, да еще противно пахло дымом, девушка первым делом принялась стягивать в себя мокрую одежду. Пока Лития шла от озера к укрывищу, она согревалась движением, а теперь озноб пробрал ее до костей. Раздевшись, принцесса завернулась в свое одеяло и тут только вспомнила что дрова, заготовленные вчера и сложенные у кострища, вчера же и закончились. Она едва не заплакала. Позвать было некого. Показаться снаружи, облаченной в одно только одеяло, она не могла. Вдруг кто-то все же попадется по дороге. А надевать снова отвратительно мокрую одежду было выше ее сил. Свернувшись калачиком на ложе из сухих листьев, укутав плечи одеялом, Лития довольно долго ждала, пока зноб истает. Но этого так и не произошло. Она почувствовала себя жутко одинокой, брошенной в этом неуютном логове бессердечным сером Каем, который только и думает о своих правилах и своем кодексе, забытой сэром Атаром, увлеченным соперничеством с мальчишкой, оставленной блистательным сэром Эрлом, любовь которого она когда-то заглушила, неожиданным всплеском симпатии к такому загадочному болотнику Каю. Конечно, болотники Укрывища и крепости никогда не откажут ей в помощи. Более того, по святому праву королевской особы, она могла хоть сейчас попросить себе слугу, и слугу обязательно дадут. Этот человек будет неотступно находиться при ней, выполняя все ее желания, но делать он это будет не из искренней привязанности, и не из боязливого стремления во что бы то ни стало угодить, а потому что так нужно, потому что это станет его долгом. Принцесса с детства привыкла к тому, что весь мир относится к ней или с любовью, или с подобострастием. И это воспринималось ею как вещь абсолютно нормальная, потому что по-другому быть не могло. Как же иначе? Ведь она королевская дочь». Такое отношение и делало ее принцессой в собственных глазах. Когда боятся или любят, признают себя много ниже предмета обожания или страха. Пусть ее предполагаемый слуга будет искренен, предупредителен, услужлив. Пусть он будет готов умереть за нее. Но он никогда не посчитает себя в чем-то ниже принцессы. Как не посчитает и выше. В душах болотников рассуждал о литье, Нет ни страха, ни любви к тем, кого они обозначают общим определением – люди. И сама принцесса всегда будет для болотников безликим объектом их долга. Подобное отношение унизило бы Литию, как принцессу. Золотоволосая вытерла слезы, которые, оказывается, уже давно текли из ее глаз. Она только сейчас осознала, чего лишилась, отказавшись продолжать занятия. Общаясь с мастерами и учениками, принцесса чувствовала тепло какого-то особого равенства, которое как раз не казалось ей унизительным. У каждого в этом братстве был долг, наполнявший великим смыслом их жизни. И тогда неожиданно оформилась та самая мысль, которую Лития все старалась не впустить в свое сознание. Почему, обучаясь у мастера Кула, Летея ощущала, что у нее тоже есть свой долг. Принцесса снова вспомнила слова Куллы. «Долг ведет вас, ваше высочество. Пусть вы этого пока и не осознаете». Неужели она на самом деле ступила на дорогу долго и оказалась так слепа, что не поняла этого? Довольно долго золотоволосая принцесса Лития сидела, обняв колени под одеялом. В хижине стало совсем темно. Потом она скинула одеяло, и, ежусь от холода и отвращения, принялась облачаться в мокрую одежду. Она оторопилась, словно боялась опоздать. Через два десятка ударов сердца она уже шла на тренировочную площадку, где в это время можно было найти мастера Кулу. Она точно знала, как встретит ее мастер, и заранее виновато улыбалась.